Ну-ка, отвернись. Я их вот сюда раз и вот и все. Позвольте, позвольте, а там ведь кажется это, вот, целая дюжина. Ох, сударня. Никогда не с подаянием. Каково оно, сколько его. Не внимайте, благо принято. Но согласитесь Но... сами, Маргарита. Не а? подобает мне с мужским полом беседовать. Ага. Ну, оставь нас. Уходи. Ну, займись своим делом, оставь. То слушай ваши беседы, то займись. Ах, вот видите, как я страдаю. Все противоречия. Одни противоречия. Пусть и противоречия, лишь бы любил. <свят> да известно, как мужья любят жен, с глаз долой и сердце вон. Ох, нехорошо, моя сударня, ох, как нехорошо. Не изволили чего заметить? а? Ой. Ну, тогда-то у Ольги полны. Она ведь прежняя его, любезная, да не отдали за него. Ох, горе мне. Как на угле их стояла. Ах, беда моя. А что ж у них там было? Ну такого. Да я ж сама застала, как он руки ей целовал. О -о -о, вы видели одни цветочки. А а, -а. а что ж еще? А? Ну-ка не томите. Лучше сразу. Но не могу. Ну? Не могу. Не мое дело поселять раздор между супругами. Нет, нет, нет, умоляю вас! Вот, красенькая для бедных. Горю от нетерпения. Только ради бедных благодарствую. Он называл ее Венерою. Она его Купидоном. Ой, нечестивые далопоклонники. Поносивший вас, жаловался на жизнь свою с вами, жалел, что женился на вас, и просил у нее вещицы на память. И она дала. Дала. О. Тихонько вложила в руку ему. Но я видела. Да при вас же это, при вас же это было. При мне? При вас. Ох, я дура, окаянная. И, и что же это было? Перстень. Тот самый, что супруг ваш примерял. Вот оно что. Теперь все ясно. Ага. Она, бесстыжая, приезжала ко мне и рассказывала, что перстень этот пропал у не ⁇ Для Машки раду, моя милая. Для Машки раду? Я думала, вы заметили? Да, конечно, заметила. Теперь я вспомнила. Когда она показывала нам песен, мой старый дурак мигнул, вот так. Да. А и она сделала ему вот так. И хорошо, что вы сами видели. Ну, конечно видела, хотя и слепая, и нельзя было не видеть. Ага. Вы требовали от него перстень и при всех швырнул Глаза! Нет, нет, нет. И все дело испортите. Вы отдайте перстень мне. Я употреблю его на пособие ближним. Ага. Вы моя спасительница. Фидя. Фидя. Фидя, поди сюда, душа моя. Фидюша.